Лягушки ц а р е в н ы Лягушатниками французов стали называть англичане. Из всей западной Европы только они категорически не едят лягушек, а соседи французов – швейцарцы, испанцы, бельгийцы, итальянцы – земноводными не брезгуют. До середины прошлого века лягушек во Франции ели тоннами, так ели, что почти всех съели. И в 1980 году ловля земноводных, а также разведение их для последующего употребления в пищу, были запрещены законом. Теперь со своими лягушками французы на вы. Каждый год по весне, едва пригреет солнышко, сотни добровольцев по всей стране начинают рыть вдоль автотрасс канавы и устанавливать э краны из пленки. Дело в том, что лягушки по весне мигрируют. Живут они в одном месте, а размножаются в другом. Порой им приходится пересекать приличные расстояния, и далеко не все добираются до заветного болота. Многие, потерявшие от любви голову, гибнут под колесами машин. Слава богу, есть добровольцы. Ночью квакушки, не в силах перепрыгнуть барьер ы с пленки, скапливаются в канавах. А на рассвете эти милые сердечные люди, отпросившись предварительно с работы, собирают их непутевых и рискуя собственной жизнью переносят на руках на другую сторону трассы. Эта благородная добровольная миссия очень поддерживается общественностью. Я представляю диалог такого добровольца со своим работодателем: м и с с е и Н, отпустите меня завтра. А что такое? У лягушек гон пошел, без меня не справится. Конечно, иди, дело важное. К этой акции привлекают также школьников. По французски это называется буквально «развитие чувствительности у населения», чтобы оно, это молодое население, подходило к лягушкам с чувством, а не только с вилкой и ножом. А едят французы, потому что они все-таки их едят, не своих лягушек, а привозных, из Греции и Албании. Самых мясистых завозят. อิ In d น n เซีย